Компания «Вира М.» представляет. Из серии классики 20 века. Борис Виан. Борис Виан, 1920-1959 годы, французский писатель, автор романов и новелл, переиздающихся на всех языках мира с огромным успехом, умер в почти полной безызвестности. Краткие периоды популярности его книг не смогли при жизни обеспечить автора. И даже коммерческий успех пародии на американские боевики романа «Я приду плюнуть на ваши могилы» принес автору одни огорчения. Его перестали воспринимать как самостоятельного писателя. Видимо, весь запас положенного ему веселья Виан израсходовал на свои книги, не оставив ничего для себя. Но читателю Виана это, безусловно, только на пользу, и стабильный успех его книг в России подтверждает это. Предисловие без предисловий Было время, что книги у нас, а книги иностранных авторов и подавно, предварялись длинными исследованиями о жизни творчества писателя, его философии, языке, стилистических приемах и даже о содержании самой книги. Таким предисловиям принято было доверять и брать их за точку отсчета. Читательская работа при этом сводится к минимуму, очень по-школьному прочти и усвой. Ты получаешь готовое мнение «жевать не надо, глотай и переваривай». При сильном желании, в принципе, можно прочесть и саму книгу, а хочешь блеснуть эрудицией или оригинальностью, поспорь с автором предисловия, коли найдешь слушателей. Мы решили отойти от трафарета и пустить читателя бродить не по дорожке, а прямо по газону, ведь кто немного знает и любит Виана, тот дорожку и сам найдет, а кто с ним пока не знаком, тот больше удовольствия и пользы получит от живого, первозданного Виана — чем от растолкованного, разложенного по полочкам классика XX века. Может быть, достаточно этикетки классика и того факта, что его в обязательном порядке изучают французские школьники, и что все интеллигентные читающие люди Европы знают и любят Виана, писателя Виана, автора песен. Может быть, одного этого уже достаточно, чтобы наши теперешние малочитающие читатели заинтересовались его текстами не текстами Вернона Салливина, за которые охотно хватаются молодые издательства и которые являются не более чем блестящими пародиями на черную серию, а текстами, подписанными именем Борис Виан и представляющему истинную литературную, эстетическую и художественную ценность. Итак, мы хотим сойти с традиционного пути и воздержаться от литературоведческого анализа, тем более, что эту миссию отчасти взяла на себя издательство «Симпозиум», И от жизнеописания в предисловии мы тоже воздержимся. Мы предлагаем вам довериться собственному «я», отказаться от предвзятости, преднамеренности и подготовленности и просто нырнуть, окунуться в Виана, с тем, чтобы самостоятельно найти неизбежное с ним созвучие, непременное единомыслие, которое обнаружит в себе всякий думающий и чувствующий житель нашей необъятной, необъяснимой территории. Только в логичном, разумном мире – Борис Виан может показаться диковинным, абсурдным и непонятным. Кому, как не нам, привычным к абсурду, обживать его лабиринты? В поисках утраченного. С пресловутой русской сентиментальностью отправляюсь в Париж для того, чтобы потрогать, соприкоснуться с миром, в котором этот замечательный писатель оставил столь яркий след. Первым делом предпринимаю паломничество Вильдавре, городок в окрестностях Парижа, почти пригород, где прошли детские и юношеские годы Бориса. Полчаса на машине в сторону Версаля, и мы на месте. Городок и в самом деле невелик, около 12 тысяч жителей. Разумеется, чистый и уютный. Что-то строится, что-то ремонтируется. Сейчас во Франции везде что-нибудь доремонтируется. В Мерии одна обнимательная дама, узнав, что мы ищем следы Бориса Виана, вручает нам план города и неуверенной рукой ставит крестик на улице продье Это и есть цель нашего путешествия, имения Лефовет, где обитало семейство Вианов. «Да, — Да-да, — говорит она, — я знала эту семью, мои родители были с ними близко знакомы. Вот, собственно, и все, что она в состоянии нам сообщить. Осторожно въезжаем на улицу Прадье. Дальше узкая улочка, извиваясь, бежит под гору. Здесь можно только вниз, движение одностороннее. Привычный к мемориалам русский ум ждет мраморной доски на ограде, гордости теперешних владельцев. И что же, за решеткой крепко запертых ворот густая зелень не дает разглядеть хотя бы кусочек парка. Слышны детские крики. Гуляет, как нас у предупредили в мэрии, большая злая собака. Вместо мемориальной доски скромная табличка. Здесь, мол, в тридцатые годы снимала дом семья известного музыканта и Ягуди Минухина. О Виване ни слова. Даже на соседней ограде висит аккуратная дощечка, напоминающие о том, что парк с домом принадлежали когда-то Жану Ростану, знаменитому биологу и сыну не менее знаменитого Эдмона Ростана. Обидно стало, как же так, ведь и любят его французы, и читают, и в школе учат, и говорят о нем не переставая, а вот таблички не удостоили, улицу его именем не назвали, даже название «Лефовет» сберечь не смогли. По прошествии некоторого времени начинаешь некоть допускать пускать, что новые владельцы имения могли просто устать от назойливых почитателей-посетителей, потому и стараются не привлекать к себе внимания. Особняк же на Версальской улице, где в 1920 году родился Борис Виан, тот и вовсе давно снесен. Нашелся, правда, сада и домовладелец, видимо, более сентиментальный, чем остальные жители, Вильдавре, который решил исправить эту оплошность и одну из аллей своего поместья окрестил «Аллеей Бориса Виана», о чем красноречиво свидетельствует зеленый прямоугольник над аркой въезда в имение. На кладбище мы, увы, не попали, хотя, конечно, и тянуло увидеть место, где 27 июня 1959 года вторая жена писателя стояла в ярко-синем костюме и белом шарфе с букетом пунцовых роз. Виан не хотел цветов на покоронах, и розы Урсулы, по свидетельству очевидцев, были единственным букетом. Несколько дней спустя, беседая с Жоржем Унгликом, знатоком шансонного жанра во Франции и автором многих статей о Виане-музыканте, я посетовала, что так и не побывала на могиле Бориса. Унглик округлил от удивления глаза. «Я тоже никогда там не был. Зачем?» и улыбнулся иронически. «Вы сентиментальны, как все русские. В другой раз, как музей, отправляюсь в Сетеверон» это узенькая улочка, вернее даже тупик, проход между домами в двух шагах от Молен-Руш. Квартал для жизни, прямо скажем, не ахти. Тем не менее, именно там, вместе с Урсулой, Борис Виан прожил последние семь лет жизни. В Сите Верон после его смерти осталась молодая вдова. Теперь в этой квартирке на третьем этаже находится фонд Бориса Виана. Занимается фонд хранением памяти, вещей, архивов и авторских прав, причем оберегает их весьма ревниво. Председатель фонда, господин Кот Д.Д., преданный друг вдовы, миниатюрный чернокожий страж, блиставший когда-то в Сен-Жермен-де-Пре, как виртуозный танцор. Впоследствии, впрочем, он неоднократно менял профессии, так что род его занятий теперь определить трудно. Сам господин Д.Д. и его секретарша вот и весь персонал. В Сете Верон, судя по всему, мало что изменилось». Терраса, на которую выходит одна из комнат, все та же, подвешенный среди крыш, аккуратно засыпанный гравием, внутренний дворик. Во времена Виана вторым хозяином этого дворика был Жак Превер, снимавший соседнюю квартиру, и лопасти мельницы все так же торчат из-за труб. В комнатах живет председатель фонда, на стенах портрет Урсулы, портрет Бориса и две его картины в сине-оранжевых тонах, белые деревянные книжные полки, вытесанные когда-то Борисом Вианом по прежнему отделяют кушетку от стены и к ним очень приятно прислониться спиной посетитель может выбирать между табуретом у письменного стола и этой кушеткой если очень попросить вам позволят заглянуть в спальню где когда то стояла двухэтажная кровать и даже дадут подержать в руках крошечные головогие фигурки которые борис вырезал на досуге охранители бережно прячут в вату желая оказать любезность вам предложат вполне возможно полистать рукописи писателя «Каждая страничка сохранно упакована в прозрачную папку, а папки сшиты в альбом. Сколько таких альбомов?» — не спросила. На этом доброжелательность жрецов кончается, когда речь заходит о публикациях и переводах, интонации становятся более принципиальными, а взгляды откровенно недоверчивыми. Ваши издатели! И все время неподписанных конвенций и пиратских изданий ложится на ваши неподготовленные плечи. Вообще, вопрос об авторских правах на произведение «Виана» во Франции вопрос больной. Все-таки две вдовы, двое детей, а кроме того, друзья, и издатели, братья, сестра, и каждый, возможно, чувствует себя обиженным, недопонятым, недооцененным, ущемленным в правах. Сколько должно пройти времени, чтобы наследники перестали делить наследство, и духовное богатство писателя стало, наконец, принадлежать всем? Вероятно, не только потому, что мы отстаем в своем сознании, мы можем оценить гениев лишь век спустя. Надо еще дать страстям улечься, Текстам отстояться, а современникам умереть. Виана мало знали при жизни как писателя, слава его расцвела только в конце 60-х. Она продолжает расти, Виана все больше читают, издают, переводят, и все же пока, мне кажется, он не понят до конца. Большинство читателей, пробегающих наспех его тексты, получают об авторе поверхностное представление, не проникаются его видением мира, его философией. Писатель их забавляет, интригует, но не убеждает. Меж тем, как Виан отнюдь не сатирик и не юморист, как может показаться с первого взгляда, Виан грустный, Виан серьезный и глубокий, а если шутит, то, как и мы с вами, чтобы не думать о трагическом, а трагическое или страшное, нет-нет, да проскользнет сквозь смех, но лишь только разверзается бездна, Виан легко и непринужденно становится на ее краю, уверяя себя и нас, что это не более чем искусно нарисованная декорация. Нет, не хватит у нас в 20 веке времени понять, что такое Виан. Будем терпеливы, это писатель 21 века. Автор М. Анинская, 1994 год.